Мастера. Поэма. Первая посвящение. Колокола гудошники. Звон, звон вам, художники всех времён. Вам Микеланджело, Бальма, Дант вас молнией заживо испепелял. Талант ваш молод, николонный, из статуи ктесал, сбивал с албов короны и троны сотрясал. Художник первородный всегда трибун, в нём дух переворота и вечно бунт. Вас в стены муровали, сжигали на кострах. монахи муравьями плясали на костях искусство воскресало из казней из пыток и било как кресало о камни мобитов кровавые вмозоли зала и пот и музу точно зою вели на шафот Но нет, противоядие её святым словам воителей, воители, слава вам.